Потап Максимович держал дом умиравшего приятеля в крепких руках, но незнание дел по предельным и лесной пристани затрудняло его при распорядках. Поверив счеты приехавшего сунжи Корнея Евстигнеева, он открыл воровство на большую руку, и, несмотря на ругательства и даже угрозы прожженного, при помощи городничего отобрал от него доверенность и прогнал со двора долой. Тоже постигло и Василия Фадеева. Тогда в доме водворился порядок. Работные люди, и годовые, и временные, были чрезвычайно довольны распорядками Потапа Максимыча, избавившего их от ненавистных приказчиков. Они стали усердны к работам и в скором времени должны были покончить их. Но вот беда. В октябре Потапу Максимычу надо непременно заняться своей горянщиной, а потому долго оставаться у Смолокурова было ему нельзя. «Хоть бы приказчиков до того времени приискать почестнее да подельнее и сдать бы все дело им на руки». «Марку Данилчу долго не прожить», — это замечал Чепурин. «А лекарь говорил, что в таком жалком состоянии хоть и долго продышит, но до смерти останется немым, бесчувственным и безо всякого движения». «Дочь, девица молодая, ни к чему не приучена, да кажется и не таковская, чтобы к делам привыкать», — рассуждал Потап Максимович. Нужно ей человека два верных людей. И тут пришел ему на мысли Шурин Никифор захарович После Настиной смерти он совсем остепенился и стал другим человеком. Добрым, хорошим, сметливым и добросовестным. Капли вина в рот не брал. И Потап Максимович не раз убедился, что какое дело Никифору не поручи, исполнит его как можно лучше. Вот уж больше года, как стал он нравом тих и спокоен. Не то чтобы буянить да драться, как прежде бывало, теперь он удалялся от всякого шума, и когда жевал у Потапа Максимыча в Осиповке, только у него и выхода было со двора, что на могилку Насти. Будь проливной дождь, будь трескучий мороз, ему все нипочем. Несколько раз посылал его Потап Максимыч по своим делам в дальние места, и Никифор Захарыч так исполнял их, как не всякому удается. Парень это был он смышленый и умелый. Зеленое вино только губило его столько времени. Его-то и решил Чепурин пристроить на время к Смолокуровским делам. Но другого приказчика где сыскать? Уныло глядел дом Марка Даниловича, когда подъезжали к нему из усталые в дороге Дуня и Аграфена Петровна. Перед домом во всю улицу лежали снопы соломы, дня через три, либо через четыре, накладываемые по приказанию городничего. Все окна в доме были закрыты наглухо, а вокруг него и на дворе тишина стояла невозмутимая. Не то, что прежде, когда день деньской, бывало, стоном стоят голоса, то веселые, то пьяные и разгульные. Ровно вымерло все. На крыльце встретили приехавших Потап Максимыч, возвращавшийся с Приделин, и Дарья Сергеевна, завидевшая кибитку из окошка своей горенки. «Что, тятенька?» Не выходя еще из кибитки, вскрикнула Дуня. «Тоже все. сухо и мрачно отвечал, глядя в сторону Потап Максимович. «Не знаю, как и благодарить вас, Потап Максимович. До смерти не забуду ваших благодеяний. Бог воздаст вам за ваше добро», — сказала Дуня, подходя к Чепурину и ловя его руку, чтобы как дочери поцеловать ее. «Что это вы, что это, Авдотья Марковна?» — не давая руки, вскликнул Потап Максимович. «Ведь я не поп, чтобы вам руки у меня целовать. Лучше вот так, попросту, постаренее». «При моих годах это вам не зазорно!» И обнял Дуню и трижды поцеловал ее со щеки на щеку. Вся зарделась она, хоть и немного еще прошло времени с тех пор, как знакомым и незнакомым мужчинам без малейшего зазрения стыда и совести усердно раздавала она серафимские лапзания. «Здравствуйте, моя милая! Здравствуйте, моя сердечная, обратилась Дуня к Дарье Сергеевне и в слезах поцеловалась с нею. Дарья Сергеевна зарыдала, Склонившись лицом на плечо Дуни. Но что-то недовольное таилось в душе ее с тех пор, как ее воспитанница поддалась влиянию ненавистной Марии Иванны. К тятеньке скорей, к тятеньке! Надорванным голосом вскликнула Дуня, и, несмотря на усталость, стремглав бросилась вверх по лестнице. На встречу ей лекарь. Когда внешний житель городка, он знал ее. Вот какая у вас беда стряслась! «Да еще без вашей бытности», — сказал он. «Батюшка ваш, все в одном положении с того дня, как это с ним приключилось. Голова, по-моему, лучше. Начал понемножку людей узнавать. Говорит даже изредка, но не твердо, невнятно. Трудно понять. Наперед скажу. Может он прожить год, пожалуй, больше, но не поправится никогда и не встанет с постели. До самой смерти останется без языка, без движения и даже почти без сознания. «Ужасный удар. Редко такой бывает. Мне во всю мою долголетнюю практику еще не случалось такого видеть. Каждый день бываю я у вашего батюшки, но, уверяю вас, Авдотья Марковна, созовите вы хоть самых ученых и самых опытных врачей, и те его здоровье не установят. Благодарю вас за ваше попечение о бедном тятеньке. Очень благодарю. Ото всей души благодарю. Но извините, я спешу к нему». «Завтра, если будете у нас, я с вами побольше поговорю», — сказала Дуня. «Могу и сегодня приехать, ежели угодно вам будет», — ответил лекарь. «А теперь попрошу я вас немножко обождать видеться с батюшкой. Четверть часа или минут с двадцать подождите. Надо его приготовить к свиданию. Потому что в этой болезни каждый душевный порыв от радости ли, от несчастья ли, сильно может повредить больному». «Может, даже убить его. Я пойду и предупрежу его. А он вас ждет. Сегодня, хоть и очень невнятно, сказал он, Дуня. А когда я сказал, что вы еще не приехали, он долго метал в тоске здоровой рукой, а потом и глаза закрыл. Опасаюсь, чтоб ваше внезапное появление не было во вред ему. Нет уж, позвольте. Я лучше предупрежу его». Пошел лекарь к Марку Данилчу а Дуня в бессилии опустилась в кресло и не внимала словам Потапа Максимыча, Дарьи Сергеевны и Аграфены Петровны. Прошлось четверть часа, лекарь вышел от больного и сказал Дуне, «Пожалуйте, наш больной приезду вашему обрадовался, ждет вас. Только одни ступайте к нему и пробудьте не больше десяти минут, я, впрочем, за вами сам приду. Слез вам удержать нельзя, но скрепите себя сколько возможно». «Ни рыданий, ни вскриков, ни других порывов. Помните слова мои?» Неслышными стопами вошла Дуня в комнату, где отец лежал на страдальческом ложе. Не слыхал он, как вошла Дуня, и все еще оставался с закрытыми глазами. Она безмолвно опустилась на колени и в тихих слезах склонилась головкой к подушке. Так прошло минуты две. Слышно только было тяжелое, порывистое дыхание Марка Данилча. Наконец, открыл он глаза и, увидя возле себя дочь, чуть слышно и едва понятно сказал: Дуня! И потекли из глаз его обильные слезы. Застонал он, но в стоне слышалась радость. Дуня припала к здоровой руке отца и целовала ее, обливая слезами. Марка Данилч хотел улыбнуться но на перекошенном лице улыбка вышла какую то странную даже страшную высвободя здоровую руку и грустным тоскливым взором глядя на дочь марко данилович показывал ей на искривленное лицо на язык и на отнявшуюся половину тела с большим трудом диким голосом сказал он нет успокойся тятенька бог милостив оправишься дрожащим от сдерживаемых рыданий голосом промолвила дуня Я сейчас говорила с лекарем. Он надеется, что тебе скоро облегчение будет. Нет, с усилием сказал Марк Данилович. И указывая на стоявший возле постели железный сундук с чрезвычайным напряжением остававшихся сил, глухо промычал. Ты... тебе... В это время вошел лекарь. Обращаясь к больному, сказал он. Ну, вот и с дочкой увиделись. Теперь надо успокоиться. «Не то, пожалуй, томитесь, и тогда вам хуже будет. Заснуть звольчка. А вы, Авдотья Марковна, со мной пожалуйте». «Сосните хорошенько, Марк Данилович. Успокойтесь. Дочка приехала в добром здоровье. Теперь вам нет ни тревоги, ни заботы из-за нее. Будьте спокойнее духом. Это вам полезно. Прощайте. До свидания. Завтра навещу. Смотрите же, будьте у меня молодцом». Лекарь с Дуней вышел из комнаты больного, И Марко Данилович тотчас же сомкнул глаза и вскоре заснул крепким сном. По уходе лекаря все сели вокруг чайного стола. Немножко успокоенная, но еще вполне не понимавшая опасности, в какой был отец, грустная, печальная Дуня рассказала о своем с ним свидании. Дошла речь и до сундука. «Он много раз на него мне указывал. Возьми, Потап Максимович. Однако ж я беззаконной наследницы. Без вас, то есть, Авдотья Марковна, на это не отважился. Злых людей на свете не перечтёшь, мало ли чего наплести могут. Пожалуй, скажут, что я тут попользовался. Полицию до да подьячьих призывать не хотелось бы. Поэтому и поджидал я вас, Авдотья Марковна, чтобы вскрыть сундук на ваших глазах. Там, говорят, у вашего батюшки и деньги, и векселя положены. Надо всё привести в известность. Завтра, а не то послезавтра покончим это. Что ж, «Я готова, потому что знаю теперь волю тятенькину», — ответила Дуня. «И прекрасно», — молвил Потап Максимыч. «Так мы завтра же вскроем». «Как вам угодно, а я всегда готова», — ответила Дуня. «Только уж сделайте милость, устройте сколько можно наши дела. Ведь я ничего в них не понимаю и сделать ничего не умею, а кроме вас у меня нет никого, кто бы помог». «Будьте спокойны, что могу, то сделаю», — сказал Потап Максимыч. А теперь вот о чем хочу спросить я вас. От слова не сделается, а все таки сами вы видели Марка Даниловича. Вон и лекарь говорит, и по всем замечаниям выходит, что не жилец он на свете. Надо бы вам хорошенько подумать, как делами распорядиться». «Ах, что вы говорите, Потап Максимыч!» — вскликнула Дуня. «Бог милостив, тятенька встанет, будет совсем здоров. Зачем же прежде времени об этом говорить?» И горько заплакала. «Конечно, у Бога милости много, — сказал Потап Максимович, — и во власти его чудеса творить, но мы по-человечески рассуждаем. Наперед надо все обдумать и к новой жизни приготовиться». Дуня молчала, а графена Петровна сказала Потапу Максимовичу. «Не видишь, разве, тятенька, что Дуня ничего не может теперь придумать? Лучше эти разговоры отложить до другого времени». «Откладывать нельзя», — сказал Потап Максимович. «Долго мне здесь гостить невозможно. Свои дела есть. Наезжать, когда дня на два, когда на три, могу, но подолгу проживать мне нельзя. Поэтому надо теперь же решить, как вести дела в Доте Марковне. Продолжать их, как было при Марке Данилчи, нельзя. Нужны люди. А где их возьмешь? На улице не сыщешь, на базаре не купишь. Надо людей верных и знающих, как дело вести». «Ежели и при Марке Даниловича Корней с Фадеевым все по сторонам тащили, до рабочих обирали, что же будет, как Авдотья Марковна сама в дела вступит? Облупят ее ровно липчку. Поэтому и думал бы я так распорядиться. К покрову, а может и раньше, все работы будут кончены. Отпустивши работных людей, надо будет счета очистить. Долги окажутся, расплатиться, с должников деньги получить, рыбные промыслы на низу и лесные дачи на Унже продать» а не то отдать в картому, охотники найдутся. А сделавши все это, жить на капитал, положивший его в ломбард. Не то держать в сериях. Чтобы устроить все это, я бы пожил здесь до покрова, а, пожалуй, немножко и подольше. Что вы на это скажете, Авдотья Марковна? «Не знаю, что и сказать вам, Потап Максимыч», утопая в слезах, ответила Дуня. «Ничего я не знаю, ничего не понимаю. Делайте как угодно, как вам Господь Бог на мысли положит». Хорошо, -с. постараемся услышать, молвил Потап Максимыч. Теперь люди нужнее всего. Корнее до Василия Фадеева я рассчитал. Минуты невозможно было терпеть. Отъявленные мошенники. Понять не могу, как столько времени терпел их Марко Данилович. Одного человека я нашел. Сегодня ж к нему напишу. Идем этак через пяток, либо через неделю он будет здесь. А другого надо приискивать, а этого скоро не сделаешь. «Я, Груня, полагаю, Никифора сюда прислать!» А Петровна в недоумении покачала головой. «Что головой-то мотаешь?» — досадливо сказал Потап Максимыч. «Разве не знаешь, что теперь он совсем не тот, каким прежде был? Отвечаю за него, как за самого себя, вот тебе и весь мой сказ! Не беспокойтесь, Авдотья Марковна, останьтесь довольны. Он у вас был бы при доме...» И на Унжу его можно было бы было послать приискивать лесных покупателей. Вечером Дуня легла в своей комнате. Там же приготовили постели Аграфене Петровне. Хотя обе были утомлены от дороги, но сон никто и ни к другой что-то не приходил. «Что лекарь-то вечером сказал тебе?» — спросила Аграфена Петровна у Дуни. «Что сказал?» «Нехорошо он сказал», — отвечала Дуня. Сначала, как и Потап Максимович, советовал дела устроить. А потом сказал, что надо мне быть на все готовой, что тятеньке недолго жить. И зарыдала. А что еще говорил? Спросила Аграфена Петровна, когда Дуня успокоилась. Что еще говорил? Не в свое дело мешаться, вздумал. Глупости! Вскликнула с досадой Дуня. Да что такое? Что он сказал? Настоятельно спрашивала Аграфена Петровна. Говорил, что ежели не станет тятеньки, трудное для меня будет время. Замуж выходить скорее советовал. Немного смущаясь, ответила Дуня. «А что ж, ведь он правду сказал», — молвила Аграфена Петровна. «В самом деле надо об этом подумать. А Луповицкие бредни у тебя все еще в голове». «И думать о них забыла», — сказала Дуня. «Но зря за первого встречного замуж не пойдешь». «Конечно», — согласилась Аграфена Петровна. «Не на улице искать сужного». «А все-таки ищи. Да не будь чересчур спесиво до да разборчиво». «В самом деле, надо тебе об этом хорошенько подумать. Есть ли кто на примете?» «Нет», — робко и чуть слышно промолвила Дуня, и румянец вдруг покрыл лицо ее. «А что было до да прошло, про то совсем, видно, позабыла?» — с хитрой улыбкой спросила Аграфена Петровна. «К чему вспоминать?» — со вздохом промолвила Дуня. «Про меня ведь и думать забыли». «А если нет?» — возразила Аграфена Петровна. «Груня» богом тебя прошу, не поминай», — вскрикнула Доня, — «что тебе за охота?» «Выслушай меня», — прервала ее Аграфена Петровна. Точно, в прошлом году с ярманки уехал он за Волгу, и то правда, что поехал он в Комаровский скит, к Фленушке. Дошли до него тогда слухи, что она закурила, к водочке пристрастилась, так хотел ее уговорить, перестала бы пить, если не хочет в конец погубить себя. Прожил он в Комарове меньше недели». Ни у матери Манефы, ни у матери Таисеи не останавливался, а с фленушкой виделся всего только раз. И на другой день после ихнего свидания она приняла постриг. Матушка Манефа при всей обители благословила ее быть на игуменстве, и теперь все у нее в руках, а матушка на покое живет и редко входит в обительские дела. Только что постриглась Флёнушка, Петр Степанович уехал в Казань. Дело там у него с дядей было насчет капитала. И он в Казани что-то очень долго прожил, получил, что ему следовало, а получивши, за Волгу, к нам приезжал. До тятеньки Потапа Максимыча в те поры у него было какое-то дело. Жил у него в Осиповке, оттуда и к нам, в Вихрево приезжал, с неделю, или не больше прогостил у нас. По старой памяти заезжал и в Комаров, и опять-таки ни в кое обители не пристал, а где-то у сирот. Приходил и в обитель, однако Фленушка с ним и в разговор не вступила сказала «Слышь, слово два», да тем и кончила. «Да к чему этот ты, Груня, мне все рассказываешь?» сказала Дуня. «Ездил он в Комаров, не ездил, мне-то какое дело? И какое еще время нашла говорить об этом?» «Какое время?» спросила Графина Петровна. «Как какое?» возразила Дуня. «Тятенька при смерти, а она со своими рассказами про Самоквасова, и на память-то ему, думаю, никогда я не приходила». «То-то и есть, что с ума никогда не сходишь». «Боится только он тебя. Страшно ему на глазах тебе показаться. Совестно, значит», — сказала Аграфина Петровна. «Ты-то вспоминала ли о нем, хоть изредка? Водилась с этой Марией Иванной, наслушалась фармазонских бредней и несбыточных затей, убедили тебя, что законные браки Богу не угодны, а угодны только духовные, на какие покушался приезжий Сарарата, как бишь его, Денисов, что ли?» От их внушений противным казался тебе человек, что готов за тебя хоть сейчас и в огонь и в воду идти. Так что ли? А он-то, сердешный, гостивший в Вихареве, так тосковал и убивался, вспоминая тебя. Скажи по душе, сущую правду скажи. Хоть разок, приходил ли он тебе на разум? Да, приходил. В последнее время. Чуть слышно промолвила Дуня. Скажи, не утай, что было тогда у тебя на душе. Спросила Аграфена Петровна, вставши с постели и подсев к лежавшей Дуне. Вспоминала я про него. Почти вовсе неслышным голосом ответила Дуня, крепко обнимавшей ее Аграфене Петровне. В прошлом году, во все время, что, помнишь, с нами в одной гостинице жил, он ни слова не вымолвил. И я тоже. Ты знаешь. И вдруг уехал к Фленушке. Чего не вытерпела, чего не перенесла я в ту пору. Но и тебе даже ни слова о том не промолвило. А с кем же с другим было мне говорить? Растерзалась тогда вся душа моя. И рыдая, опустилась в объятия подруги. Утишились рыдания, и Дуня продолжала исповедь. Хотела его совсем позабыть, как будто никогда его и не видывала. Противен он стал мне. Возненавидела я его всей душой. Злоба во мне разгоралась. Без содрогания, кажется, я убила бы его. Начались со мной припадки, особливо по ночам. Никто не замечал их, никто не знал про них. Никому я не говорила, даже тебе ни слова не сказала. А сердце кипело огнем, в думала броситься, зарезать себя думала. Тут появилась Мария Ивановна. Доброй такой она мне показалась, задушевной, участливой. Не уезжай он перед тем, не наругайся надо мной, не бывать бы мне близкой с Марией Ивановной. А может быть, он и не виноват? Может, не заметил моей склонности? Думал о другой, не знаю, ничего не знаю. Такова уж судьба моя. Ну, указала мне Мария Ивановна на книги, и стала я за ними проводить и дни, и ночи. Подготовляла она меня, а весной совсем с пути сбила. Ввела меня в корабль, а я не только его, тятеньку даже забыла, Дарью Сергеевну, всех, всех! А как теперь со слов отца Прохора поняла? Не я была нужна им, а тятенькин капитал. Мы, дескать, ее опозорим, ей не за кого будет замуж идти. По неволе у нас останется, и рано или поздно ли достатки ее будут у нас в руках». Дуня замолчала. «Ты, Дунюшка, обо всем об этом еще дорогой мне рассказывала. Об нем-то почему же не скажешь ничего?» — сказала Аграфена Петровна. Думала ли хоть когда-нибудь о нем? Вспоминала ли? Да, с той поры, как стало сомневаться в правоте той веры! Тихо промолвила Дуня. И тут стал чудиться мне его голос, нежный такой, жалобный, а после и сам всем обличием начал мерещиться мне. Стоит, бывало, ровно живой. Что ж, пугалась ты? спросила Аграфена Петровна. Нет. Каждый раз бывало, как увижу его. «Радостно и весело станет на душе», — отвечала Дуня. А потом вдруг нахлынет тоска со всего света вольного и заноет сердце, кровью обливаючись. «И каждый раз после того долго бывала я как сама не в себе. На уме мутиться, мысли путаются». «А теперь что?» — спросила Аграфена Петровна. «Как убежала, больше он не казался. И голоса не стало слышно», — отвечала Дуня. «Зато тоски вдвое прибыло. Как вспомню про него, да подумаю, так и захочется хоть минутку посмотреть на него. «Может, и увидишь», — улыбаясь, сказала графина Петровна. «Теперь он ведь в здешних местах. Был на ярмарке, и мы с ним видались чуть не каждый день. Только у него и разговоров, что про тебя, и в Вихреве тоже. Просто сказать, сохнет по тебе. Ни на миг не выходишь ты из его дум. Страшными клятвами теперь клянет он себя, что уехал за Волгу, не простившись с тобой. Этим, говорит, я всю жизнь свою загубил, сам себе счастья лишил. Плачет даже сердешный. Ну, уж и плачет. С недоверием. И с тем вместе с довольной улыбкой промолвила Дуня. «Сколько раз у меня в коморке на Ярманке плакивал», сказала Аграфена Петровна. «А бывало, молвишь ему, что он тебе по мыслям пришелся? Вздохнет, бывало, таково глубоко, да и скажет тоскливо. Как посмею я к ней на глаза показаться?» Моя доля говорит помереть с тоски. Порешу, руки наложу на себя. Уж лучше один конец, чем всю жизнь в тоске да в печалях жить. Вот его речи. Однако заговорились мы с тобой, скоро уж полночь. Давай-ка спать, прибавила графина Петровна, уходя на свою постель. Покойной ночи, приятного сна. Желаю во сне его увидать. Легли и замолчали но не успели заснуть, как в доме послышались беготня и громкие клики. Кто-то из женщин тихонько отворил дверь в Дунину спальню. — А Авдотья Марковна, и вы, матушка Аграфена Петровна, — осторожным шепотом сказала вошедшая женщина. — Пожалуйте, Марку Даниловичу что-то неладно. Мигом и Дуня, и Груня набросили на себя попавшиеся под руку платья и побежали к больному. Они услыхали в прихожей необычный шум. Кто-то хриплым голосом бронился — а Потап Максимович громко приказывал «Сейчас в полицию его разбойника! Да руки-то хорошенько скрутите! А ты беги скорее за лекарем! Спит, так разбудили бы!» Когда Дуня вбежала к отцу, он лежал недвижим. Помутившиеся глаза тоже были недвижны, здоровая до тех пор рука омертвела. С громким воплем ринулась к нему растерявшаяся Дуня и обхватила его обеими руками. Марка Данилыч уж холодел, и только легкий хрип в горле еще показывал, что последний остаток жизни сохранялся еще в нем. Мало-помалу и хрип затих. Пришел лекарь, пощупал пульс, пощупал сердце и, отойдя от постели, сказал «Кончено». Дуню без чувств вынесли из комнаты. Потап Максимович вынул из-под подушки ключи от денежного сундука, отнес их к Дуне, но она была без памяти. Он передал их Аграфене Петровне.